Глава первая. Предисловие вместо послесловия. Моя работа закончена. Я письменно изложил события осени 1909 года, тот ряд трагических обстоятельств, с которым я оказался связан столь странным образом. Примечание. Временной отрезок, в который укладывается сюжет романа, четко обозначен и строго локализован. При этом время выбрано отнюдь не случайно. В 1909 году кризис в мировой политике едва не перерос в общеевропейскую войну. Заметим, что эпилог относится к самому началу Первой мировой войны, таким образом образуя не только своеобразную сюжетную рифму, но и создавая очередную замкнутую структуру, характерную для книг п е р у т а Так, например, роман «Прыжок в неизвестное» в оригинале носит название «От девяти до девяти». Все, что я написал, правда, от первого. до последнего слова. Ни о чем я не промолчал, ничего не приукрасил, да и к чему? У меня нет повода что-либо скрывать. Записывая эти происшествия, я обнаружил, что в памяти моей живо и ясно сохранилось бесконечное число подробностей, отчасти довольно незначительных беседы, мысли, мелкие инциденты. Но что при этом у меня составилось совершенно неправильное представление о времени? В течение которого все это разыгралось. Еще и теперь у меня такое впечатление, будто это длилось несколько недель, но это ошибка. Я знаю точно, в какой день доктор Горский повез меня играть квартет на виллу Бишоп. Примечание. Доктор чья роль в романе достаточно заметна, как кажется из а н е м е ч е н н ы х не в первом колене славян. И в таком случае, благодаря происхождению, он в определенном смысле соотносится с инженером Сольгрубом, другим персонажем романа, напрямую заявившим о своем с л а в я н и з м е Между тем герой славенин, непременный атрибут мистического романа первой трети д в а д ц а т г о века. С другой стороны. Музыкальные досуги п е р с о н а ж и отсылают к литературному мотиву: музыка – первоисточник страстей, либо музыкальное произведение – модель будущего конфликта необычайно важному для русской литературы. Это было воскресенье, двадцать шестого сентября тысяча девятьсот девятого года. Вся панорама этого дня еще и теперь стоит у меня перед глазами. С утренней почты я получил письмо из Норвегии. Постарался разобрать почтовый штемпель и подумал при этом о студентке, которая была моей соседкой за столом. п р и п л а в а н и и по Ставангерскому фьорду. Примечание. Название фьорда, узкого и з в и л и с т о г о глубоко вдающегося в материк залива со скалистыми крутыми берегами, происходит от названия главного города одного. из округов Норвегии Ставангер. А она ведь обещала мне написать. Я распечатал письмо, но в нем оказался проспект одного отеля у Гарденского г Глетчера. Примечание. Глетчером называется ледник высоко в горах. В данном случае Глетчер находится на какой-либо из гор, расположенных по берегам Гарденгер Фьорда, залива в Норвегии. относящегося к наиболее живописным местам этой страны. Разочарование. Позже я отправился в фехтовальный клуб, но тут на улице Флориани меня застиг ливень. Я вошел в в о р о т какого-то дома и увидел старый запущенный сад с каменным фонтаном барокко. Старая дама заговорила со м н о ю и спросила, не живет ли в этом доме модистка по фамилии Крейцер. Примечание. упоминается одно из главных направлений в европейской культуре конца XVI-XVIII веков, для которого характерен динамизм, п р и п о д н я т о с т ь грандиозность и пышность форм. Помню, всё словно это было вчера. Потом распогодилось. 26 сентября 1909 года о с т а л о с ь у меня в памяти как тёплый день с безоблачным небом. Днем я обедал с двумя товарищами по полку в садовом ресторане. Утренние газеты просмотрел только после обеда. В них были статьи об а л к а н с к о м вопросе и о политике младотурок. Поразительно, как это все запомнилось мне. Примечание. Балканский вопрос, так называемый Балканский вопрос, то есть политическое положение на Балканах ввиду скрестившихся там интересов великих держав, в том числе России. стоял необычайно остро. Австро-Венгрия, войска к о т о р ы е согласно решению Берлинского конгресса 1878 года оккупировали Боснию и Герцеговину, в октябре 1908 года полностью аннексировала эту территорию. Политический кризис, грозивший перерасти в войну, разрешился однако тем, что аннексию в 1909 году признали Россия, Сербия и о с м а н с к а я империя. Упоминается и Основанная Медхат Пашой турецкая политическая партия Младотурки, стремившаяся к реформам в европейском духе. Передавая статья, обсуждала путешествие английского короля, а другая посвящена была планам турецкого султана. Выжидательная политика Абдулгамида был н а п е ч а т а н а жирным шрифтом в заголовке. Примечание. Тридцать четвертый турецкий султан Абдулгамид второй был возведен на престол в результате дворцового переворота, устроенного Медхатпашой. Под влиянием того же Медхатпаши он даровал конституцию, согласился на избрание парламента, но впоследствии отказался от и д е и социального реформаторства. В 1909 году Абдулгамид второй был низложен, к власти пришел Мухаммад пятый. В хронике сообщались биографические сведения о Шевкет Паше и н а з и б е и Кто на не помнит еще эти имена? На северо-западном вокзале ночью был пожар, уничтожены огнем огромные лесные склады. Сообщалось о готовящейся постановке Дантона Бюхнера. В опере шла гибель богов с гастролером из Бреславля в роли г а г е н а Где-то, кажется, в Петербурге происходили забастовки и рабочие беспорядки. В Зальцбурге случилась в церкви кража со взломом, а телеграммы из Рима говорили о шумных сценах в парламенте. Примечание. Сообщалось о готовящейся постановке Дантона Бюхнера. Имеется в виду драма «Смерть Дантона» 1835 год. Первая историческая реалистическая пьеса немецкого писателя Георга б ю х н е р а (1813–1837). В опере шла гибель богов. Опера «Третьего вечера» тетралогии «Кольцо Небелунга» немецкого композитора, дирижера и мыслителя Рихарда Вагнера (1813–1883). Премьера оперы состоялась 17 августа 1876 года в б а й р е й т е С гастролером из Бреславля в роли Гагена. Бреславль (польское название Вроцлав) главный город прусской провинции Силезия, расположенный на реках Одер и Олау. Хаген один из героев оперы «Гибель богов». Басовая партия. Затем я набрел на пети том набранную заметку о крахе банкирского дома Беркштейна. Она меня нисколько не поразила. Я предвидел этот крах и своевременно взял оттуда свои капиталы. но невольно вспомнил об одном знакомом, об актере Ойгене Бишофе, который тоже доверил этому банку свое состояние. Мне следовало его предупредить, мелькнуло у меня в голове, но разве он поверил бы? Он никогда не верил в мою осведомленность. К чему вмешиваться в чужие дела? И тут же мне припомнилась беседа с директором придворных театров, происходившая несколькими днями раньше. Речь зашла об Ойгене Бишофе. Он старится, к сожалению, ничего не поделаешь, сказал директор, и п р и б а в и л еще несколько слов о том, что надо дать место молодым силам. Судя по моему впечатлению, у Ойгена Бишева было мало шансов на возобновление контракта, а тут еще вдобавок эта катастрофа с Бергштейном и компанией. Все это запомнилось мне так отчетливо. Запечатлелся в моем мозгу день 26 с е н т я б р я 1909 г о года. Тем труднее мне понять, как мог я отнести к середине октября тот день, когда мы втроем вошли в дом на доминиканском бастионе, быть может, воспоминания об опавших каштановых листьях на песчаных дорожках сада, о зрелом винограде, продававшемся на перекрестках, и о первых осенних заморозках, быть может, вся эта совокупность смутных воспоминаний, как-то связанных. Для меня с этим днем вела меня в такое заблуждение. В действительности же все разрешилось 30 сентября. Это я установил на основании заметок, сохранившихся у меня от того времени. С 26 по 30 сентября, стало быть, не больше пяти дней длился весь этот трагический кошмар. Пять дней продолжалась романтическая охота, преследование незримого врага. который был не существом из плоти и крови, а страшным призраком минувших веков. Мы н а б р е л и на кровавый след и пошли по этому следу. Молча открылись ворота времени. Никто из нас не предвидел, куда ведет путь, и чувство у меня теперь такое, словно мы с трудом шаг за шагом ощупью пробирались по длинному темному коридору, в конце которого нас поджидало чудовище с поднятой дубиной. Дубина опустилась два раза. Три раза. Ее последний удар пришелся по мне, и я бы погиб, я разделил бы страшную участь Ойгена, Бишева и Сольгруба, если бы в последний миг не был внезапно выхвачен из бездны. Сколько жертв поглотило оно, это окровавленное чудовище на пути своем сквозь ч а щ у столетий, сквозь времена и страны. Судьба многих людей представляется мне теперь в ином свете. На оборотной стороне переплета среди имен прежних владельцев книги я открыл одну полустертую подпись. Правильно ли я разобрал ее? Неужели Генрих фон Клейст тоже? Примечание. Генрих фон Клейст (1777-1811) знаменитый немецкий писатель-романтик. Нет, бесполезно искать и гадать. И вызывать призраки великих усопших. Туман скрывает их лики. Безмолвствует прошлое. Никогда не даст ответа мрак. И это не миновало, нет. Все еще не миновало. Видя, они поднимаются из глубин, и о с а ж д а ю т меня ночью среди бела дня. Теперь, впрочем, хвала небесам, уже только виде бледных бесплотных теней. Оно спит во мне, м о е страдание, но сон его все еще недостаточно глубок, и по д час меня вдруг охватывает страх и гонит к окну. Мне представляется, что там наверху чудовищными волнами должен бушевать в небе ужасный огонь, и я не верю себе. При виде солнца над моей головой, солнца, окутанного серебряной дымкой, окруженного багряными облаками или одинокого в безграничной небесной синеве. Приведи из вечных, вечных красок вокруг меня красок земного мира. Ни разу после того дня не видел я больше страшного пурпура трубного глаза. Примечание. Здесь описываются видения, которые представлялись герою в картине страшного суда. О нем речь пойдет далее. И хотя сама эта картина упоминается в Новом завете неоднократно, слова о трубном г л а с е восходят к конкретному фрагменту. Говорю вам тайну: не все мы умрем, но все изменимся вдруг, во мгновение ока, при последней трубе, ибо вострубит и мертвые воскреснут нетленными. А мы изменимся. Но тени все еще тут, возвращаются, обступают меня, тянутся ко мне. Исчезнут ли они когда-нибудь из моей жизни? Быть может, это грешные души? Быть может, изложив на бумаге то, что меня угнетало, я о т д е л а л с я от гнета навсегда? Повесть моя лежит передо мной в виде кипы разрозненных листов. Я поставил крест на ней. Какое мне отныне делать до нее? Я отодвигаю ее в сторону, словно ее кто-то другой пережил и сочинил, кто-то другой написал, не я. Но еще другое соображение побудило меня записать все то, что я хотел забыть, но забыть не могу. с о л ь г р у п п за несколько мгновений до своей смерти уничтожил один и списанный лист пергамента. Он это сделал, чтобы отныне никто не мог. подпасть под то же странное обольщение. Но можно ли быть уверенным, что этот пергамент был единственным в своем роде экземпляром? Разве нельзя допустить, что в каком-нибудь забытом уголке мира лежит второе сообщение флорентийского органиста, в ы ц в е т ш е е запыленное, истлевшее, объеденное крысами, похороненное под хламом старьевщика или притаившееся за ф у л и а н т а м и старой библиотеки или между коврами и Коранами на чердаке лавки где-нибудь? в е р ц и н д ж а н е Диарбекире или Джайпуре, что оно там лежит на с т о р о ж е готовое к воскресению и жаждущее новых жертв. Примечание. Перечисляются отдаленные экзотические места, в том числе Диарбекир, область в Армении, турецкий в и л а е т то есть область либо укрепленный город на реке Тигр. н о с я щ и й тоже название, а также Джайпур, вассальное государство Радшпутов в Британской Индии. Все мы неудавшиеся п р о и з в е д е н и я великого творца. Мыносим в себе страшного врага и этого не подозреваем. Он не шевелиться в нас, он спит, лежит как мертвый. Горе тому, в ком он оживает. Да не узрит отныне ни один смертный. пурпурной краски трубного глаза, которую увидел я. Да, пусть Бог мне будет защитой. Я ее видел. И поэтому рассказал я здесь мою повесть. Я знаю у нее в том виде, в каком она теперь лежит передо мною, это кипа из с п и с а н н о й бумаги. У нее в сущности нет начала. Как она началась? Я сидел дома за письменным столом. спенковой трубкой в зубах и перелистывал книгу. Примечание. Легкая огнестойкая горная порода пенка идет на различные поделки, среди прочего на изготовление курительных трубок. В это время пришел доктор Горский. Доктор Эдуард фон Горский при жизни был малоизвестен вне узкого круга специалистов. Только смертью заслужил он себе мировую славу. Он умер в Боснии от заразной болезни, которую избрал предметом своих специальных исследований. Он как живой стоит передо мною, плохо выбритый, очень неряшливо одетый, с косо повязанным галстуком. Указательным и большим пальцами он зажал себе нос. Опять ваша проклятая трубка расшумел сон. Неужели вы не можете жить без нее? Какой ужасный дым! Он чувствуется даже на улице. Это запах заграничных вокзалов, он мне нравится, ответил я, вставая, чтобы с ним поздороваться. Черт бы его побрал, проворчал он. Где ваша скрипка? Вы будете играть у Ойгена Бишева? Мне поручено вас привести. Я взглянул на него в изумлении. Разве вы не читали сегодня газеты? спросил я. Ах, вы об этом уже знаете, тоже? воскликнул он. По-видимому, всему с в е т у известно то, о чем только сам Ойген б и ш е в не имеет никакого представления. Да, история скверная. Насколько я понимаю, ее хотят скрыть от него. Как раз теперь у него неприятности с дирекцией, и по крайней мере, пока у д они не уладились, надо об этом молчать. Посмотрели бы вы, как ведет себя Дина. Точно ангел-хранитель бережет она его. Едем со мной, барон. Ему, по-моему, сегодня будет полезно всякое развлечение. и о т в л е ч е н и я мне очень хотелось повидать Дину, но я был осторожен. Я сделал вид, будто мне нужно еще предварительно подумать. Немного помузицируем, убеждал меня доктор Горский. Я захватил с собой виолончель, она фиакре. Примечание: в данном случае под фиакром подразумевается наемный экипаж. Сыграем фортепианное трио Брамса, если хотите. Примечание. и о г а н н С. Брамс (1833-1897) немецкий композитор, пианист, дирижер. И он стал насвистывать про себя, чтобы меня соблазнить первые такты аж дурного с к е р ц о